Девяносто Международные отношения всюду на черте взрыва. Перед тобою тропа великих достижений и нахождений. Все силы духа надо напрячь и прибыть на великом дозоре. Ложь перед самим собой неоправдываема. Усталость от лучей еще не ассимилированных сознаний